Матрасы старые изуродованные, халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная истасканная обувь, вся эта рвань свалена в кучу, примята, спуталась и гниет, и издает удушающий запах».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 Далее вы входите в большую просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубой краской, потолок закопчен, как в курной избе. Ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно». Окна изнутри обезображены железными решетками, пол ссор и занозист, воняет кислой капустою, фитильный гарью, клопами и аммиаком. И эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец. В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидит, лежит люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках.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 Только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженный мальчишками и собаками, в халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталонов. Он ходит по улицам,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 Поступает он так не из сострадания и не из-за каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову. Иван Дмитриевич Громов, мужчина лет 33, из благородных, бывших судебных приставов и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для мациона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голосу и стал прислушиваться. Не за ним ли это идут? Не ли его и ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство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 Но скоро желание говорить берет верх над всяким соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочная, лихорадочная, как бред преревистая и не всегда понятная, но зато в ней слышится и в словах, и в голосе что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой поле, О, подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со времени будет на земле, об оконных решетках, напоминающему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но все еще недопетых песен. Лет 12-15 тому назад в городе, на самой главной улице в собственном доме, проживал чиновник Громов. Человек солидный и зажиточный. У него было два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 Дом и вся недвижимость была продана с молотка, и Иван Дмитриевич с матерью остались без всяких средств. Прежде при отце Иван Дмитриевич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал 60-70 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде.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 честных и подлецов. Середины уже не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен».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 Иван Дмитриевич вздрагивал при всяком стуке и звонке в ворота. Томился, когда встречал у хозяйки нового человека. При встрече с полицейским и жандарами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит. Ведь если он не спит, то значит его мучают угрызения совести. Какая улика!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 Конфузится и сорвёт что-то с груди, но тайну его угадать нетрудно. «Поздравьте меня!» — говорит он часто Ивану Дмитриевичу. «Я представлен к Станиславу второй степени со звездой! Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотели сделать исключение!» — улыбался он в недоумлении, пожимая плечами. «Вот уж признаться не ожидал!» «Я в этом ничего не понимаю!» — угрюмо заявил Иван Дмитриевич.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 Настолько это верно, не знаю, но сам Андрей Ефимович не раз признавался, что он никогда не чувствовал признаний к медицине и вообще специальным наукам. Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священнике не постригся, набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь». Наружность у него тяжелая, грубая, медицинская. Своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге. Разъевшегося, невоздержанного и крутого лицо сурово, покрыто синими жилами, глаза маленькие, но с красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги. Кажется, схватит кулаком дух вон. Но поступ у него тихо, и походка осторожная, вкрадчивая. При встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенарком говорит. Виновод ну у него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички. И поэтому он всегда ходит в мягкой, полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по 10, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такой же поношенной и помятой, как и старая.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 В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики сидели и их дети спали в палатках вместе с больными. Жаловались, что жилья нету от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не проводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра. В ванной держали картофель. Смотритель, костелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто бы он занимался тайной продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем.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 А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу. Осмотрев больницу, Андрей Ефимич пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это выпустить больных на волю и больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли –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 как на вуз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости. Приняв должность, Андрей Ефимич отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатках и поставить два шкафа с инструментами. Смотритель же, костельняшка, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.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 Когда обманывают Андрея Ефимовича или листят ему, ему подносят для подписки заведомо подлый счет. То он краснеет, как рак, и чувствует себя виновным, но счет все-таки подписывает. Когда больные жалуются ему на голод или на грубый сделок, он конфузится и виновато бормочет. Хорошо, хорошо, я разберусь. После, вероятно, тут недоразумение. В первое время Андрей Ефимович работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда.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 Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству. И во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Бедняжке-гении несколько лет лежал в параличе. Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимичу или Матрине Савинша, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания. Подавляемый такими рассуждениями Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день. Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов 8, одевается и пьет чай.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 мучительная но что поделаешь в приемной встречает его фельдшер сергей сергеевич маленький толстый человек с бритым чистым вымытым пухлым лицом с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме похожий больше на сенатора чем на фельдшера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 После обеда, довольно плохого и неприятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки и думает. Бьет четыре часа, потом пять. Но он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное заспанное лицо Дарьюшки. «Андрей Ефимыч, а не пора пиво пить?» спрашивает она озабоченно. «Нет, еще не время», отвечает он. «Я погожу, погожу». К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер Михаил Аверьянович, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьянович когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благословенные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей приветствует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Андреевич багровеет, трясется всем телом и кричит,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 А? «Напротив, очень рад», — отвечает ему доктор. «Я всегда вам рад». Приятели садятся в кабинете на диване и некоторое время молча курят. «Дарьянушка, нам бы пиво», — говорит Андрей Ефимович. Первую бутылку выпивают тоже молча, доктора задумавшись, о Михаил Аверьянович с веселым оживленным видом, как человек, который умеет рассказывать что-то интересное. Разговор всегда начинает доктор.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 Конечно, ум тоже не вечен и приходящ, но вы же знаете, почему я питаю к нему склонность. Когда мыслящий человек достигает возможности и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которого нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни. Зачем? Хочет он узнать смысл и цели своего существования. Ему не говорят, или же говорят «нелепости»,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 Признаться, и я сомневаюсь, а хоть, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда и не умру. Ой, думаю себе, старый хрен умирать пора, а в душе какой-то вот голосочек «Не верь, не умрешь». В начале десятого часа Михаил Аверьянович уходит, надевая в переднюю шубу и говорит со вздохом. Однако в какую глушь занесла нас судьба, досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх...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 Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно, извлекать из небытия человека с его высоким почти божественным умом и потом словно в насмешку прекращать его в глубину. Обмен веществ. Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия. Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как и глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего».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 влиянием хорошей мысли, вычитанных из книг, он бросает взгляд на свое прошлое и на настоящее. Прошлое противно. Лучше не вспоминать о нем. А настоящее —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 великий пирогов считал невозможными даже инспи. Сноска инспи. В будущем. Латын. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава. На 100 чревосычений только один смертный случай, а каменная болезнь считаются таким пустяком, что они даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытие Пастора и Коха, гигиена со статистикой, а наша земская медицина, психиатрия с ее теперешней классификацией болезней, методами распознавания и лечений – это в сравнении с тем, что было целый Эльбарус, Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах.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 Хотя бы он вливал в рот раскаленное олово, а в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватили в клочья эту маленькую бастилию. Но что же?» – спрашивал себя Андрей Ефимович, открывая глаза. «Что же из этого? И антисептики, и кох, и пастер, А сущность дела нисколько не изменилась. Болезнь и смертность все те же. Сумасшедших устраивают балы и спектакли, а на воле их все-таки не выпускают. Значит, Все вздор и суета, и разницы между лучшей венской клиникой и моей больницей сущности нет никакой. Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешает ему быть равнодушным. Это должно быть от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает. Я служу вредному делу и получаю жалование от людей, которых обманываю.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 Года два тому назад земство расщедрилось и поставило выдавать 300 рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице, вплоть до открытия земской больницы. И на помощь Андрею Ефимовичу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорович Хоботов. Это еще очень молодой человек, ему нет и 30. Высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазами. Вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег и с небольшим чемоданчиком и с молодой некрасивой женщиной, которую он называет своей кухаркой.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 В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущает его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимича. Своего коллегу Андрея Ефимича он считает старым плутом, подозревает у него большие средства, втайне завидует ему. Он бы охотно занял его место.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 На босу ногу в руках держал небольшой мешочек с милостыней. «Дай копеечку!» — обратился он доктору, дрожа от холода и улыбаясь. Андрей Ефимович, который никогда не умел отказываться, подал ему гривенник. «Как это нехорошо!» — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколотками. «Ведь...» Мокро И побуждаемый чувством, похожую на жалость и на брезгливость, он вошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколотки. При входе доктора с кучей хламов вскочил Никита и вытянулся. «Здрасте, Никита», — сказал мягко Андрей Ефимыч. Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится? Слушаю, ваше высокоблагородие, я доложу смотрителю. Пожалуйста, ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил. Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитриевич лежал на кровати и, приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил с красным злым лицом, с глазами на выкоте, подбежал к середину палаты. «Доктор пришел!» — крикнул он и захохотал. «Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоил нас своим визитом! Проклятая гадина!» Взглянул он из с иступлением, какого никогда еще не видели в палате, толкнул ногой. «Убить эту гадину? Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!» Андрей Ефимыч, услышав это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко. «За что?»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 «Шарлатан! Палач!» «Успокойтесь», — сказал Андрей Ефимович, виновато улыбаясь. «Уверяю вас, я никогда ничего не крал. В остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас. Если можете, скажите хладнокровно, за что вы сердиты?» «А за что вы меня здесь держите?» За то, что вы больны. Да, болен, но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляет на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же вот я и все вот эти вот несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотрите ли вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмерно ниже каждого из нас. Почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?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 Этой ерунды, я не понимаю». Глухо проговорил Иван Дмитриевич и сел на свою кровать. Моисейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложила у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки. И все еще дрожа от холода, что-то быстро и певучее заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку. «Отпустите меня!» — сказал Иван Дмитриевич, и голос его дрогнул. «Не могу». «Но почему же? Почему?» «Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам от того, если я отпущу вас? Идите, вас задержат горожане или полиция и вернут назад». «Да-да, это правда», — проговорил Иван Дмитриевич и потер себе лоб. «Это ужасно. Но что же мне делать?»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 «Я не нахожу особенной причины радоваться», — сказал Андрей Ефимович, которому движение Ивана Дмитриевича показалось театральным, но в то же время очень понравилось.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 Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумлению жизни, и полное прозрение в глубокой суете мира – вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных. Ваш диоген был болван, угрюмо проговорил Иван Дмитриевич.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 «Значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз откуда-то присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город». «Да, несчастный город», – вздохнул Иван Дмитриевич и засмеялся. «А вообще как? Что пишут в газетах, в журналах?»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 Чего же? Я говорю вам, останьте! Какого дьявола? Андрей Ефимич пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал: Как бы здесь убрать, Никита? Ужасно тяжелый запах? Слушаю вас, высокоблагородие. Какой приятный молодой человек! думал Андрей Ефимович, идя к себе на квартиру.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 доктор. «Значит, вы, вы полагаете, что я шпион?» «Да, полагаю. Шпион или доктор, которому положили меня на испытание, это все равно». «Ах, какой вы право, извините, чудак». Доктор сел на табуретку возле постели и укоризненно покачал головой. «Но допустим, что вы правы», — сказал он. «Допустим, что я представительски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют, а потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? Если сошлют на поселение, то даже на куратору, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже. Что же бояться?» Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитриевича. Он спокойно сел. Был пятый час вечера, время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнате, а Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пить пиво. На дворе была тихая ясная погода. «А я после обеда вышел прогуляться. Да и вот зашел, как видите», — сказал доктор. «Совсем весна». «Теперь какой месяц? Март?»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 УРАЗУМЕНИЯ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 на раздражение. А чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков. Чтобы презирать страдания, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до такого состояния. И Иван Дмитриевич указал на толстого, заплывшего жиром мужика. Или же заклятие страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним. То есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ. Продолжал Иван Дмитриевич с раздражением. Я ничего не Понимаю, Я не в состоянии рассуждать. Напротив, вы прекрасно рассуждаете. Стойки, которых вы пародируете, были замечательными людьми, но учение их застыло еще 2000 лет назад и ни капли не продвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно умело успех только у меньшинства, которые производят свою жизнь в штудировании и самокопании всяких учений, большинство же не понимает его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрению к страданиям и смерти, совсем не понимает. понятно для грамотного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобства жизни, а презирать страдания значило бы для него презирать саму жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид. потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так повторю, учение стоиков никогда не может иметь будущности. Прогрессирует же, как видите, от начала века до сегодня борьба, четкость к боли, способность отвечать на раздражение. Иван Дмитриевич вдруг потерял нить мысли, остановился и досадливо потер лоб. «Хотел что-то важное сказать. Разбился».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 И сколько вам угодно, хоть ничего не делать От природы вы человек ленивый, рыхлый И поэтому старались складывать всю жизнь так Чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места Дела вы сдали фельдшуры, прочие сволочи Сами сидели в тепле, да в тишине Копили деньги, книжки почитывали Услаждались размышлениями О ровной возвышенной чепухе Иван Дмитриевич посмотрел на красный нос доктора И выпивахом, Одним словом, жизнь не видели Не знаете ее совершенно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 Но пить умирать и не пить умирать. Приходит баба, зубы болят, ну и что ж, боль есть, представление о боли, к тому же без боли не переживешь в этом свете. Все помрем, поэтому ступай баба прочь, не мешай мне мыслить вот купить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить, прежде чем ответить, другой бы задумался, а ты уже готов ответ.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 рассердился Иван Дмитриевич. «Страдания презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло». «А может, и не заору», сказал Андрей Ефимич, кратко улыбаясь. «Да как же. Вот если бы вот вас трахнул паралич, или, положим, кто-нибудь дурак или наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил бы вас публично, и вы знали, что это пройдет ему безнаказанно, ну тогда бы вы поняли, как это отсылать к другим к уразумлению и истинному благу». «Это оригинально».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 уже не в определенное время, а иногда даже запаздывал к обеду. Однажды это было уже в конце июня. Доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимичу, не застал его дома и отправился искать его по двору. Тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевно больным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор. «Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся», говорил Иван Дмитриевич с раздражением. «С действительностью незнакомый, никогда вы не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 Обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. Вот, Евгений Федорович говорят, что аптеки тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина флигерь ремонту захочет. Да, без ремонта не обойтись, сказал Андрей Ефимыч, подумав: если, например, угловой флигерь приспособит для аптеки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 «Так вот и думайте заводить другие порядки», – живо сказал член управы. «Я уже имел честь докладывать, передайте медицинскую часть ведения земства». «Да, передайте земству деньги, а оно украдет», – засмеялся белокурый доктор. «Это как водится», – согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал: "Надо быть справедливым". Опять молчали. Подали чай. Воинский начальник почему-то очень смущенный через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал: "Совсем мы вас забыли, доктор. Впрочем, вы монах в не играете, женщины любите. Скучно вам с нашим братом". Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около 20 дам и только два кавалера. Молодежь же не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Фимич медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, Они умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дают ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелкое.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 думал он вспоминая как врачи только что исследовали его ведь они так недавно слушали психиатрию держали экзамены откуда же это круглое невежество они понятия не имеют о психиатрии в первый раз в жизни он почувствовался себя оскорбленным и рассерженным в этот же день вечером у него был михаил аверьянович не здороваясь почтмейстер подошел к нему взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом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 вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! До сих пор я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. «Докажите же вы мне, друг, пойдемте со мной, поедем, тряхнем стариной!» «Я чувствую себя совершенно здоровым», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Ехать уже не могу, позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу». Ехать куда-то неизвестно зачем, без книги, без Дарюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет, такая идея в первую минуту показалась ему дикой и фантастической. Но он вспомнил разговор, бывший в управе и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 Громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество. То ли дело верхом на коне. Отмахаешь в один день сто верст, а потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А не урожай у нас от того, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он гречился, говорил громко и не давал говорить другим. Это беспокойная болтовня, впрочем, с громким хохотом и выразительными жестами, утомила Андрея Ефимовича. «Кто из нас обоих сумасшедший?» Думал он с досады Я ли, который стараюсь ничем не беспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя? В Москве Михаил Аверьянович надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кентами. На улице он ходил в военной фуражке и шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего Барского, которого у него никогда не было, промоцал.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 Обедали они у тестова. Михаил Аверьянович долго смотрел в меню, разглаживая бокены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторане, как дома, «Посмотрим, чем нас сегодня покормите, ангел!» Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно – досада на Михаила Аверьяновича.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 Друг сказал, что в таком случае и он останется. В самом деле, надо отдохнуть, а то к ног не хватит. Андрей Фимыч лег на диван лицом к спине и стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял, что Франция рано или поздно неприемлемо разобьет Германию и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начался шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаил Аверьяновичу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться. Оставшись один, Андрей Ефимович предался чувству отдыха.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 Хуже нет ничего, как эта дружеская пека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен, нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные хорошие слова, но чувствуют, что они.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 протестовал Михаил Аверьянович. «Это изумительный город! Я в нем провел пять счастливых лет своей жизни!» У Андрея Ефимыча не хватало характера настоять на своем, и он, скрипя сердцем, поехал в Варшаву. Тут он, не выходя из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга, на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьянович по обыкновению здоровый, бодрый и веселый с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал.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 «Я проигрался. Дайте мне 500 рублей». Андрей Ефимыч отчитал 500 рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернулся часа через два, он повалился на кресло, громко вздохнул и сказал, «Честь спасена! Едемте, мой друг!» Ни одной минуты я не желаю оставаться в этом проклятом городе, мошенники, австрийские шпионы. Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. Вместо Андрея Ефимича занимал доктор Хоботов. Он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей.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 86 рублей. Я не о том спрашиваю. Проговорил смущение Михаил Аверьенович, не поняв доктора. Я спрашиваю, какие у вас средства вообще? Я же говорю вам: 86 рублей.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 Он ходил в церковь, стоя около стены и сожмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, о университете, о религиях. Ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он желал, чтобы служба так скоро кончилась. Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитриевичу, чтобы поговорить с ним.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 И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось. Прежде, в послеобеденное время, Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал. Теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спине и предавался мелочным мыслям, которые никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше, чем 20-летнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно –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 Дарюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. Он сердится на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча. Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу.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 Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и поэтому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Фимыча, и для него самого. В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы. На душе его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу. Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьянович должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка.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 Все, и культура, и нравственный закон пропадет, и даже лопухом не вырастет. Что же значит стыд перед лавочником, ничтожный хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяновича? Все это вздор и пустяки. Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голубого утеса показывался хоботов в высоких сапогах или напряженных охочущий Михаил Аверьянович, и даже слышится стыдливый шепот». А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях непременно. Однажды Михаил Аверьянович пришел после обеда, когда Андрей Ефимович лежал на диване. Случилось так, что в это же время появился хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимович тяжело поднялся и сел и уперся обеими руками о диван. А сегодня, дорогой мой, начал Михаил Аверьянович, у нас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом, ей-богу, молодцом. Пора. «Пора управляться, коллега», — сказал Хоботов, зевая. Не «Небось, вам самим надоело это конетель». «И поправимся», — весело сказал Михаил Аверьянович. «Еще лет сто жить будем, так тысь, «Сто, не сто, а двадцать еще хватит», — утешал Хоботов. «Ничего, ничего, коллега, не унывайте, будет вам тень наводить». «Мы еще покажем себя».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 «Оба, вон!» Михаил Аверьянович и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. «Оба, вон!» Продолжил кричать Андрей Ефимыч. «Тупые люди, глупые люди, не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек, пошлость, гадкость!» Хоботов и Михаил Аверьянович растерянно переглядывались, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Фимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед. Склянка со звоном разбилась порог. «Убирайтесь к черту!» — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. «К черту!» По уходу у гостей Андрей Ефимович, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял. «Тупые люди, глупые люди!»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 «Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так?» «Извините за дружескую откровенность», — зажептал Михаил Аверьянович. «Вы живете в самой неблагоприятной обстановке. Теснота, нечистота, уход за вами нет. Лечиться не на что. Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором, всем сердцем послушайте нашего совета. Ложитесь в больницу. Там и пища здорова, и уход, и лечение».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 «Ложитесь в больницу, дорогой мой, мне все равно, хоть в яму». «Давайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгении Федоровича». «Извольте, даю слово, но повторю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей клонится к одному, к моей гибели. Я погибаю и имею мужество осознать это». «Голубчик, вы выздоровеете, к чему это говорить?»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 Добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. «Ничего, бог даст, выздоровите. Андрей Ефимович не понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел, видя, что Никита стоит и ждет. Он разделся догола, и ему стало стыдно, потому что он надел больничное платье, кальсоны были очень короткими, рубаха длинная, а от халата пахло копченой рыбой. «Выздоравливайте, бог даст!»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 Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилеты и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время.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 «Это какое-то недоразумение», – проговорил Андрей Ефимович, пугая слов Ивана Дмитриевича. Он пожал плечами и повторил «Недоразумение какое-то». Иван Дмитриевич опять сплюнул и лег. «Проклятая жизнь», – проворчал он. «И что, горько и обидно? Ведь эта жизнь кончится не награды за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью. Придут мужики и вытащат мертвого на руках, за ноги и в подвал.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 Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитриевича и сел. «Я пол духом, дорогой мой», – пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. «Пал духом». «А вы пофилософствуете», – сказал насмешливо Иван Дмитриевич. «Боже мой, боже мой, да, да, вы так изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга, но ведь от философства не ни мелюзги никому нет вреда».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 «Это черт знает, что такое!» — скрикнул вдруг Иван Дмитриевич и вскочил. «Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда. Это насилие, произвол!» «Конечно, произвол!» — сказал Андрей Ефимович, подбодряемым криком Ивана Дмитриевича. «Не нужно, я должен выйти!» «Он не имеет права! Отпустите те говорят!» «Слышишь, тупая скотина!» Крикнул Иван Дмитриевич и постучал кулаком в дверь. «Отвори, а то я дверь выломаю с живодер!» «Отвори!» крикнул Андрей Ефимович, дрожа всем телом. «Я требую!» «Поговори еще!» ответил за дверью Никита. «Поговори!» «По крайней мере, пойди позови сюда Евгения Федоровича! Скажи, что я прошу пожаловаться на минуту!» «Завтра они сами придут!» «Никогда нас не выпустят!» продолжал между делом Иван Дмитриевич. «Сгноят нас здесь!» «О, Господи, неужели ж в самом деле на том свете нет ада? эти негодяи будут прощены! Где же справедливость?» «Отвори, негодяй, я задыхаюсь!»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 но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались. Задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху,